С тех пор мы не раз встречались с Сергеем Федоровичем Бондарчуком. Он расспрашивал о работе в цирке, а прощаясь всегда добавлял, «А я вас все-таки сниму непременно». Через некоторое время я получил приглашение на небольшую роль в фильм «Батерлоу». Бондарчук предлагал сыграть английского офицера. Была сделана фотопроба, меня утвердили на роль, но опять начало съемок затянулось, и я уехал на гастроли за рубеж. И только спустя много лет... В 1974 году мы встретились с Сергеем Федоровичем Бондарчуком на съемках фильма «Они сражались за Родину». Василий Шукшин Василий Шукшин рассказывал о том, как он поступал в Авгик. Когда он приехал с Алтая сдавать вступительные экзамены, места в общежитии не оказалось. Шукшин решил ночевать на бульваре недалеко от Котельнической набережной.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 Когда Шукшин уже начал учиться, ему кто-то издали показал на режиссера Ивана Пырьева, и Шукшин узнал в нем человека, у которого провел ночь. Только много лет спустя Шукшин в беседе с Пырьевым спросил, а вы помните, Иван Александрович, как я у вас ночевал однажды? — Не помню, — ответил Пырьев, — у меня много кто ночевал. Из тетрадки в клеточку, май 1974 года.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 Съемки проходили недалеко от рабочего поселка Клецкое на берегу Дона. Места эти указал сам Михаил Александрович Шолохов. Именно здесь, по словам писателя, воевали герои его романа. От хутора Миллоговского осталось несколько полуразвалившихся домов. Вокруг них выстроили настоящую станицу с избами, амбарами, школой, ветряной мельницей на пригорке. Декорации выглядели натурально. Съемочная группа разместилась на теплоходе «Байкал», который Мосфильм арендовал у ростовского проходства. Из Москвы я вылетал позже многих актеров, был занят в цирке. Сначала летел до Волгограда, а потом на маленьком самолете добирался до Клецкой, а оттуда на машине до хутора и Логовской. Летчик, узнав, что я еду на съемки, специально провел самолет над выстроенными декорациями. Сверху я увидел хутор,